Глава пятая. Патер Роден и аббат Дьегриньи. Как только арава гостей хлынула за двери квартиры Рацеборского, Ярошинский быстро повернулся на каблуках и, пройдя молча через зал, гостиную и спальню, вошел в уединенную рабочую хозяина. Ласковое и внимательное выражение с лица Ярошинского совершенно исчезло, он был серьезен и сух. Пройдя по гостиной, он остановился и, указав Рацеборскому на кучу пепла и ссора, сказал «Велите убрать эту мерзость». Роцеборский поклонился и вернулся к человеку, а Ярошинский вошел в рабочую. Через десять минут Рацеборский два раза стукнул в дверь этой комнаты. «Войдите», — отвечал изнутри голос Ярошинского по-польски. Но Ярошинского здесь не было. Не было здесь добродушного седого офицера бывших войск польских. По комнате быстрыми шагами ходил высокий сухой человек лет тридцати пяти или сорока Его черные, как смоль, и блестящие волосы изредка начинали покрываться ранней серебряной искрой. Судя по живому огню глаз и живости движений, седина очень торопилась сходить на эту под бритву остриженную голову. Лицо незнакомца дышало энергией. Его далеко выдававшийся вперед широкий подбородок говорил о воле, прямые и тонкие бледные губы о холодности и хитрости, о прекрасный гордый польский лоб с ранними, характерно ломавшимися над тонким носом морщинами, о сильном уме и искушенном тяжелыми опытами прошлым. Теперь на том, кого мы до сих пор называли Ярошинским, был надет длинный черный сюртук – Толсто-настеганная венгерка, в которой он сидел до этого времени, лежала на диване, а на столе возле лампы был брошен аристократически устроенный седой клочковатый парик и длинные польские усы. Рацеборский, взойдя, переложил ключ и запер за собой дверь. Он дернул было за навеску другой двери, что вела в буфет, но Ярошинский сказал «здесь уже заперто». рацеборский подошел к печке и заложив назад руки, стал молча. «Велите ложиться спать лакею сказал ярошинский, продолжая быстро ходить по комнате и смотря в пол Михаль ложись спать крикнул по-польски рацеборский фальшивый отдушник и тотчас же закрыв его войлочным колпачком лежавшим на шкафчике стал снова у печки. С минуты выхода гостей здесь все говорили по-польски. Прошло более часа, как загадочный человек сделал последнее домашнее распоряжение, а он все ходил по комнате, опустив на грудь свою умную голову и смотря на схваченные спереди кисти белых рук. Он был необыкновенно интересен. Его длинная черная фигура с широко раздувающимися длинными полами – тонкого матерчатого сюртука придавала ему вид какого-то мрачного духа, а мрачная печать, лежавшая на его белом лбу и неслышные шаги по мягкому ковру, еще более увеличивали это сходство. Он не ходил, а точно летал над полом на своих черных, крылообразно раздувающихся фалдах. Рацеборский стоял молча. В столовые часы мелодически прозвонили три раза. «Это все, что я видел?» Спросил незнакомец, продолжая ходить и смотреть на свои опущенные коленем руки. «Это все, пан Каноник», отвечал тихо, но с достоинством Рацеборский. «Странно». «Это так есть». Опять началось долгое молчание. «И другого ничего?» сканоник может мне верить». «Я верю», — отвечал каноник и после долгой паузы сказал. «Я желаю, чтобы вы мне изложили, почему вы так действовали, как действуете». «Я сходился и наблюдал. Более я ничего не мог делать». «Почему вы уверены, что кроме этих господ нет других удобных людей?» «Я с ними сходился, здешние почти все в этом роде. В этих родах, скажите, они все разным мыслят. Таковы все. У них что не ни человек, то партия». По тонким губам каноника пробежала презрительная улыбка. «Нужно выбрать что-нибудь поэффектнее и поглупее. Эти скоты ко всему пристанут». Каноник опять походил и добавил. Арапов и Рыжий — весьма удобные люди. «Фразеры! А что вам до этого?» — сказал каноник, остановясь и быстро вскинув голову. «С ними ничего нельзя сделать. Пустые люди. Всех выдадут и все испортят. чего? А вам что за дело? Общество очень скоро поймет их, а пока поймет. Они попадутся. А вам что за дело?» и перегубит других. «Вам что за дело? Что вам за дело?» спрашивал с ударением каноник. Рацеборский молчал. «Ваше дело не рассуждать, а повиноваться. Законы ордена вам известны? Я прошу позволения, вы должны слушать, молчать!» Ксенс каноник Краковка вспыльчиво вскрикнул Рацеборский. «Что, пан поручик московской службы?» С презрительной гримасой произнес Краковка, оглянувшись через плечо на Рацеборского. Рацеборский вздохнул, медленно провел рукою по лбу и, сделав шаг на середину комнаты, спокойно сказал «Я прошу извинения». «Прощение, а не извинения», — сухо заметил каноник, не обращая никакого внимания на Рацеборского. «Я прошу прощения», — выговорил молодой человек. Каноник не ответил ни слова и продолжал ходить молча. «Принесите мне стакан воды с сиропом», — проговорил он через минуту. Рацеборский вышел, и, пока он возвратился, Краковка что-то черкнул карандашом в своем бумажнике. «Вы дурно действовали», — начал Краковка, выпив воды и поставив стакан на стол. Здесь ничего нельзя делать. Неправда. Дураков можно заставлять плясать, как кукол. Зачем они у вас собираются? Они любят сходиться. Бездельники. Что ж, они думают, зачем они собираются у вас? Им кажется, что они делают революцию. Только и умно, что вы их этой обстановкой. Но что они ничего не делают, это ваша вина. «Ксенс-каноник многого от меня требует». «Многого?» — с презрением спросил Краковка. «Они бредят коммунизмом своего народа, да?» «Да». «Так я им завтра дам, что делать», — сказал с придыханием Краковка. «Но это не все. Лучшие, умнейшие из них не пойдут на это. А зачем вам лучше? Зачем вам этот лекарь? Мне его рекомендовал Арапов». Это очень глупо. Он только может мешать. Он знает страну. Надо держать крепче тех, которые меньше знают. У вас есть Арапов, Рыжий, этот Пархоменко и Капитан. Да, Райнер, помилуйте, чего ж вам? А что эти Белоярцев и Завулонов? Трусы. Совсем трусы? Совсем трусы и не глупы. Хм, ну, этих можно бросить. От тех можно употребить в дело. При первой возможности. При первом случае пустить их. Каждый дурак имеет себе подобных. Райнер не дурак. Энтузиаст и неоплатоник. Это все равно, что и дурак. Материал лепкий. Разанов тоже умен. Одолжить его. В чем он нуждается? Он ищет место. «Дать ему место, послезавтра вышлите мне в Петербург его бумаги, и он может пригодиться. Ваше дело, чтобы он только знал, что он нам обязан. А что это за маркиза? Женщина очень пылкая и благородная. О, это прекрасно, она белая. Это все равно. Она ни к чему не годна, только суетиться. Надо ее уверить, что она действует». Она это и так думает. И прекрасно. Спутать их как можно больше. Ксенс Каноник, пан поручик, между ними есть честнейшие люди. Я не смею возражать ничего против всех, но Розанова, Райнера и Маркизу, за что же их? Они еще могут пригодиться. Кому? Кому? Опять с придыханием спросил Каноник. Этой шизме вы бережете людей. «Ей вы их сберегаете. Я не могу не уважать человеческих достоинств во всяком. Кто хвалит чужое, тот уменьшает достоинство своего. Они также могут содействовать человеческому счастью». Каноник остановился посреди комнаты, заложил назад руки и, закинув голову, спросил, «Вы веруете в чистоту и благость стремлений общества Иисусова?» «Свято верую». Отвечал с искренним убеждением Рацеборский. «Так помните же, подлетая на своих черных крыльях к Рацеборскому, начал каноник. Помните, что со времена Посевина нам нет здесь места, и мы присмыкаемся здесь, или в этом шутовском маскараде, — Ксенс указал на свой парик и венгерку, или в этом московском мундире, который хуже всякого маскарада». Помните это. Я помню. Австрия, эта проклятая ракушенка, дает нам приют, а в нашей хваленой России мы хуже жидов. Они не понимают святых забот общества. Так надо, чтобы они их поняли, произнес, захохотав краковка. Первый случай и вход всех этих дураков, а пока приобретайте их доверие». Это ксенс каноник не стоит труда. Эти готовы верить всякому и никем не пренебрегают, даже чёртом. И отлично. Нет ли еще где жеда крещённого, может быть, найдут. И отлично. Чего ж вам с таким-то материалом не заложить постройки? Я искал других людей, лучше этих не надо. Полезнее дураков и энтузиастов нет. «Их можно заставить делать все». Глупое, сказал Рацеборский. «Ничего умного и не надо нам. Поручик не стоит на одном уровне с интересами Отечества». Рацеборский грустно молчал. Краковка остановился, посмотрел на него и, медленно подойдя к висевшему над столом женскому портрету, сказал с расстановкой. Урсула слишком поторопилась дать свое слово. Она не может быть и никогда не будет женой нерешительного человека. Рацеборский встрепенулся и взглянул на Ксенза умоляющим взором. «Дайте мне еще воды и простимся. День наступает», — тихо произнес Краковка. Если читатель вообразит, что весь описанный нами разговор шел с бесконечными паузами, не встречающимися в разговорах обыкновенных людей, то ему станет понятно, что при этих словах сквозь густые шторы Рацеборского на иезуитов взглянула осеннее московское утро. В десять часов Ярошинский давал аудиенцию некоему Долинговскому, пожилому человеку, занимающемуся в Москве стряпческими делами. Главным предметом разговора было внушение Долинговскому строгой обязанности неуклонно наблюдать за каждым шагом Рациборского и сообщать обо всем Ярошинскому, адресуя Вену до востребования на имя сеньора Марцикани. Потом была дана аудиенция Слободзинскому, на которой молодому человеку, между прочим, было велено следить за его университетскими товарищами и обо всем писать в Париж «Патеру Краковки, улица сен цюль номер 6» для передачи Ярошинскому. При этом Слободзинскому оставлена некоторая сумма на безнужденное житье в университете. В двенадцать часов Рацеборский проводил Ярошинского на Петербургскую железную дорогу, постоял у барьера, пока тронулся поезд, и кивнув друг другу, и изуит подчиненный расстался с изуитом начальником. Едучи с Роцеборским на железную дорогу, Краковка объявил, что он должен брать отпуск за границу и готовиться в Париж, где он получит обязанности, более сообразные с его характером, а на его место в Москву будет назначено другое лицо. Эту ночь не спали еще Разанов и Райнер. Райнер говорил, что в Москве все ненадежные люди, что он ни в ком не видит серьезной преданности и что, наконец, не знает даже, с чего начинать. Он рассказывал, что был у многих из известных людей, но что все его приняли холодно и даже подозрительно. Это же, добавлял Райнер, все деморализовано до конца. Райнер очень жалел, что он сошелся с Пархоменко, говорил, что Пархоменко непременно напутает чего-нибудь скверного и сетовал, что он никому не здесь, ни в Петербурге, ни в других местах не может открыть глаз на этого человека. Вообще, Райнер казался как-то разбитым, и при ночном разговоре с Розановым на него будто находили порой столбняки. Разанов решительно говорил, что надо все бросить и не возиться, что никаких элементов для революции нет. Райнер слушал терпеливо все, что Разанов сообщал ему о настроении народа и провинциального общества, но не мог отказаться от своей любимой идеи произвести социально-демократический переворот, начав его с России. Все это так, «Но мы ведь не знаем, что народ думает», — говорил он. От чего же не знаем?» «Да так, мы слышим, что он говорит, а не знаем, что он думает». О партии московских умеренных Райнер отозвался с сострадательной улыбкой, что на них вовсе нечего рассчитывать. «Или кабинетные мумии, или шуты», — говорил он. «Та же фраза, та же рисовка и ничего более». Вот поедемте в воскресенье к Маркизе, там разный народ бывает, увидите сами. Как она так рискует, принимая людей, за которыми, наверное, уже смотрят. Ах, она ничем не рискует, там ничего не делают, только болтают. Она, говорят, всегда была близка с передовыми людьми. Лжет, как мавзолей, ничему верить нельзя. Так из-за чего же она бьется? Все это эффекты. «И ничего более. Да вот присмотритесь, сами увидите», – добавил он и, закрыв глаза, задремал в кресле в то самое время, когда Рацборский подавал к Раковке второй стакан воды с морсом. На следующее утро Розанов познакомил Райнера с Нечаем и его женой. Райнер им очень понравился, а Нечай тоже произвел на него хорошее впечатление. Рацеборский отдал Розанову визит на другой день после отъезда к Раковке. Он был необыкновенно мил, любезен и так деликатно вызвался помочь Разанову в получении пока ординаторского места, что тот и не заметил, как отдал Рацеборскому свои бумаги, немедленно уехавшие в Петербург к Голицынскому помещику Ярошинскому. Рацеборский, между слов, узнал, что Розанов скоро познакомится с Маркизой и сказал, что ему будет очень приятно с ним там встречаться, что этот дом очень почтенный.